В этот момент Гаврилов разглядел за отворотом лётного комбинезона командирские петлицы и торопливо поправился, приняв нечто вроде строевой стойки. «То есть, простите, тач-капитан, вы здесь откуда?» «Давай потом поговорим, хорошо?» Помотал гудящий от всего произошедшего головой КамЭск и первым протянул руку. «Александром меня зовут. Много вас?» «Степан», — представился танкист и добавил самым серьёзным выражением лица. «Много. Аж целый броневик. Едва поместились». «Ядом их вот. Двое короче. Эти тоже с тобой?» Он мотнул головой в сторону, настороженно зыркающих в их сторону головко Сыськова. «Со мной!» — кивнул летчик, призывно махнув артиллеристом рукой. «К своим уж который день пробираемся. Раненые у нас. Потому и идем медленно». «Но это-то понятно. Все мы тут, братья, по несчастью», — помрачнел Гаврилов. «Ладно, уходить нужно. Так что давайте грузитесь в машину».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 «Если патрон не извлекается из патронника, извлеки его и посмотри, что с ним случилось», — весело прокомментировал свое действие Дубинин. «Перекос патрона. Вот твой машинин пистоль клины и словил. Ты, капитан, когда стрелял, за магазин рукой держался?» «Да», — удивился догадки комиссара Захаров. «За магазин сей супердевайс держать нельзя», — наставительно сказал Дубинин. «Магазин в приемнике перекашивает». Держи автомат за сам приемник или снизу под цевье. И когда будешь магазин патронами снаряжать, толкай туда не больше двадцати семи штук, хотя вмещает он тридцать. У него в магазине пружина слабая, может случиться недодача патрона, что опять-таки приведет к перекосу и новому клину. Запомнил капитан. С этими словами комиссар быстро собрал автомат и протянул его пилоту. Так точно запомнил, благодарно выдохнул Захаров.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 С юга послышался шум моторов, и мимо красноармейцев проехали три грузовика с небольшими пушками. В кузовах сидели немецкие солдаты. — Эта добыча нам не по зубам, — пробормотал комиссар, убирая палец со спускового крючка пулемета. — Пропускаем. Следующая добыча объявилась только в полдень, когда у бойцов опустили фляжки с водой и ощутимо начало бурчать в животах. Позавтракать-то было нечем, остатки галет —